И вот вдруг у вас странные ощущения. Руки посторонние, мешают. И я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт, шагам размахиваю руками. Или вдруг непременно оглянуться. Оглянуться нельзя. Ни за что, шея закована. И я бегу. Бегу все быстрее и спиной чувствую.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 И не могу, не могу больше туда, к ней. Это было вчера. Побежал туда, и целый час, от шестнадцати до семнадцати, бродил около дома, где она живет. Мимо рядами номера. В такт сыпались тысячи ног. Миллион на ноги левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я один.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 Как бы это вам... Вы ведь математик? Да. Так вот. Плоскость. Поверхность. Ну, вот это зеркало. И на поверхности мы с вами. Вот, видите? Ищурим глаза от солнца. Это синяя электрическая искра в трубке. И вон мелькнула тень Айра, Только на поверхности. Только секундно. Но представьте.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 Мы прилетели, мы нашли, не так ли? Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот-другой услышал, тумбонога протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня. В чем дело? Как душа? Душа, вы говорите? Черт знает что.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 очень похожая, очень близкая. Он пристально посмотрел на меня. На что он намекает? На кого? Неужели? Слушайте! Я вскочил со стула, но он уже громко заговорил о другом. А от бессонницы, от этих ваших снов могу вам одно посоветовать. Побольше ходите пешком.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 Или это опять только фантазия? Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра. Еще раз молча, крепко сжал ему руку и выбежал наружу. Сердце легкое, быстрое, как аэра, и несет, несет меня вверх, я знал. Завтра какая-то радость... «Какая!»